Часть вторая. Декабрь. Открыв шкаф, Федор вспомнил, что так и не пошил новый костюм. Он столкнулся с Глашей как раз, когда ехал на примерку, и от счастья все забыл, а потом не вспомнил. С одной стороны, хорошо, а то так и висела бы обновка ненадеванной. а с другой — было бы в чем в гроб положить. По правилам, его должны отправить на спецзону для сотрудников органов внутренних дел, Но Федор знал, что Воскобойников костьми ляжет, чтобы он туда не попал. Все сделает, лишь бы только убийца сына загремел на общую. Тоже можно понять человека. Выбрав костюм поновее, Фёдор прошёлся плотяной щеточкой по пиджаку и отправился в кухню гладить брюки через влажную тряпочку, слегка смоченную уксусом, чтобы стрелки были крепкими и острыми. За работой он с некоторым злорадством представлял себе физиономию Воскобойникова когда ему доложат, что враг мертв, и он вдруг поймет, что в его жизни от этого ничего не изменилось. Убийца лег в могилу, но убитый не воскрес, и тоска по нему никуда не делась. И как теперь с ней бороться, непонятно. Закончив с брюками, он снова вернулся к шкафу. Костюм был темно серый поэтому Федор выбрал сорочку цвета пыльной розы, как его называла Татьяна, и галстук взял тоже серый, но посветлее и с жемчужным отливом. Отполировал ботинки до зеркального блеска, вложил на видное место свои любимые высокие носки и в качестве завершающего штриха запихнул в нагрудный карман пиджака шелковый платочек в тон галстуку. Утром он сходил в парикмахерскую и постригся короче обычного. И то ли от этого, то ли из-за худобы после болезни, но даже в ампозантных шмотках, ставших для него слишком просторными, он выглядел не то чтобы жалко, но трогательно, и это Федору не нравилось. Он хотел бы уйти побежденным, но не сломленным. Вздохнув, он снял парадную одежду, аккуратно повесил на плечики и приступил к неприятной части сборов, для чего из дальних углов стенного шкафа и антресолей извлекались вещи, которыми он никогда не пользовался. На кровать легли рукавицы, толстые колючие шерстяные носки, еще одни из настоящей верблюжьей шерсти. Откуда они взялись в доме, он не помнил, но что верблюжий, знал точно. Комплект теплого зимнего белья Федор никогда не носил кальсон, а теперь, наверное, придется. Толстый лыжный свитер, шерстяная водолазка, ворох маек, носков и трусов. Собрав весь этот хабар в кучу, Федор сел на край кровати и задумался. Странно, что он, человек, имеющий самое непосредственное отношение к отправке людей в места не столь отдаленные, никогда не задавался вопросом, а как они там справляются с бритьем? Можно ли иметь станок? Если да, то это странно, потому что лезвие в умелых руках — страшное оружие. И как быть с такими необходимыми принадлежностями, как пена и лосьон? Фёдор притащил весь свой скарб для бритья из ванной, завернул в газетку и засмеялся, представив, что скажет ему конвойный, обнаружив в рюкзаке эти элементы сладкой жизни. Зубная щетка, мыло, расческа, нитка с иголкой, ложка, кружка. А вот с обувью совсем беда. Зимней обуви у него нет. а на зоне нечего делать в элегантных югославских ботинках. Он же автомобилист, черт возьми. Зачем ему всякие там сапоги на меху? Это же пошло смотрится. Допустим, воры в законе милосердно избавят его от обморожения мозоли при помощи заточки. А если нет? Нагноение, гангрена и мучительная смерть? Придется бежать в магазин во время перерыва, если таковой понадобится судье. А если нет, просить Таню, чтобы купила и принесла. Хотелось бы избавить ее от тюремной романтики, но что делать, раз он такой идиот и задумался об экипировке только сейчас? Он запретил себе мечтать о хорошем исходе. Татьяна все-таки пригласила адвоката, одного из самых маститых в Ленинграде, но всего его мастерства хватило только на уговоры, чтобы Федор полностью признал вину, проявил деятельное раскаяние и просил о смягчении приговора. Как подсудимый, Федор понимал, что, наверное, виновен, раз все свидетели в один голос твердят, что он ни с того ни с сего выскочил навстречку, а значит, надо отвечать, ничего не поделать. Но как юрист видел, что дело сляпано, дыра на дыре, и там за любую строчку можно уцепиться, чтобы его развалить. Это доказывало, что воскобойников чем-то так сильно заинтересовал адвоката, что тот решил потопить свой опыт защитного. Но ради Татьяниного спокойствия развивать эту тему Федор не стал. А хамить адвокату тоже смысла не видел. В конце концов, у воскобойников дядя суровый. В его арсенале не только пряник, но и кнут. «Ах, если бы вспомнить, как было!» Федор энергично почесал затылок, затем приложился лбом к холодному оконному стеклу. «Нет, не помогло. Ясно представилось только лицо девочки с бубликами коз в заднем окне автобуса. Он бы легко узнал в толпе этого ребенка. А вот что произошло с ним дальше?» не имел ни малейшего понятия. Еще раз перебрав сваленное на кровати барахло, Федор решил, что ничего не забыл. Подумал и в кухне взял небольшую мисочку с окантовкой. От старости белая эмаль посерела на донышке и покрылась мелкой сеткой трещин. И давно следовало ее выкинуть, но уж больно она была удобная. Вдруг вспомнилась довольно странная посуда. Некий фарфоровый гибрид терки и блюдечка, очевидно спроектированный в помощь беззубам для поедания яблок. Этот вычурный предмет не пользовался в доме спросом. Годами лежал в дальнем углу буфета, как вдруг Татьяна обнаружила его отсутствие и стала выпытывать у них с Ленкой, куда он делся. Федор ничего не знал, и Ленка отрицала все совершенно искренне. Так что Татьяна в конце концов поверила им. Какое-то время недоумевала, ведь не могла же посуду сама уйти из дому. но вскоре забыла о загадочной пропаже. Прошло месяца два или больше, и Ленка пришла к нему в слезах и призналась, что это она вынесла тёркоблюдечный гибрид из дому, чтобы обеспечить питание сломавшему челюсть одногруппнику. После шинирования он мог только всасывать жидкую пищу, так что странная посуда была ему нужна, как никому другому. Отнесла и напрочь забыла, а парень проворонил тёрку где-то в больнице и не вернул. Но когда Татьяна спрашивала, Ленка искренне верила, что не брала посуду и ничего нигде не шевельнулось. А теперь вот вспомнила и не знает, что делать, потому что мать порвет, а с грузом на совести тоже тяжело. Он тогда посмеялся и обещал, что тайна останется между ними. Абсолютно поверив Ленкиному объяснению, он удивился капризом психики. Как можно забыть настолько прочно, что не вспомнить во время пристрашного танкиного допроса? А теперь, пожалуйста, сам попал в ловушку собственного мозга. И ведь тоже вспомнит наверняка, как и Ленка, внезапно. Но будет уже поздно. Никто не станет слушать. Вернувшись в комнату, он аккуратно уложил весь хабар в большой рюкзак, надел его на плечи и попрыгал. Вроде удобно и не слишком тяжело. Татьяна вернулась с работы чуть раньше обычного. Увидев рюкзак, стоящий в коридоре, пожала плечами. «А, а ты уже все собрал, а я специально отпросилась помочь. Спасибо». тепло произнес Федор. Ему была приятна Татьяне на забота. Переодевшись, жена пошла на кухню готовить ужин, и начался обычный вечер, такой же, как многие другие до него, только последний. Когда в телевизоре зазвучала мелодия прогноза погоды и по экрану на фоне красивых пейзажей поплыли названия городов, Татьяна встала с дивана. «Пойду спать. Завтра трудный день». Федор удержал ее за руку. «Тань, Может, хоть сегодня вместе поночуем? Последний раз. Хорошо, сказала она сухо. Федор лег, погасил свет, с удовольствием слушал, как в ванной шумит вода, а вскоре Таня скользнула к нему под одеяло. Он обнял ее, поцеловал. Она ответила холодными губами, и вся была скованная, как ледяная. Он приподнялся на локти. Тань, ну ты чего? Ничего, продолжай. Но я хочу тебе хорошо сделать. Себе сделай. Федор лег рядом и уставился в потолок. Люстра в темноте выглядел как паук, готовя к прыжку. Даже странно, что раньше он этого не замечал, и не думал, что мужчина и женщина, занимаясь любовью, делают совершенно разные вещи и придают этому разный смысл. Настала танину на очередь приподняться на локте. Ты обиделся? Нет. Правда, Федор? «Продолжай. Ты же не хочешь. Это не важно сейчас». Федор не ответил. «Сказать, что ему не нужны подачки? Хамство. Но если она не хочет сейчас ему довериться, то ждать его и посылки посылать не нужно?» Шантаж. «Что Глаша — это Глаша, а жена — это жена?» «Правда, но прозвучит, наверное, как оскорбление. Да и как просить о любви после того, как он полюбил другую?» Федор вспомнил, как в школе им рассказывали об Александре Ульянове, который отказался ходатайствовать о помиловании у царя не из высших революционных соображений, а по побуждению порядочности и благородства. Он считал недопустимым просить пощады у человека, которого хотел убить. Так и ему. Ни о чем просить Таню нельзя теперь. «Давай, а то вдруг тебя завтра посадят. Не переживай об этом, Таня». Приедешь на супружеское свидание. Если захочешь, тогда и наверстаем. Через силу не надо. Ты точно не сердишься? Точно, я понимаю. Федор соврал. Может быть, Татьяна чувствовала сейчас примерно то же, что и он, когда брал ее с ребенком, только в сто раз острее. А может быть, и совсем другое. И вдруг он решился. Слушай, Таня, а ты не расскажешь, кто Ленкин отец? Татьяна резко села в постели. «Зачем тебе?» «Не знаю». Татьяна молча вышла из комнаты, и он решил, что она обиделась и отправилась спать к себе. Но вскоре жена вернулась и с тяжелым стуком поставила на тумбочку пепельницу. Открыла форточку, устроилась в подушках поудобнее и запалила сигаретку. Федор хотел сострить, что приличные люди курят после, а не вместо. Но в свете огонька зажигалки лицо Тани показалось таким печальным, что он промолчал. Татьяна вдохнула и закашлялась. «Ты давай тут не увлекайся этим делом, пока меня не будет. Ты там тоже не начни». «Не-не, но сигареты присылай, как валюта пригодятся». «Тебе действительно интересно, кто Ленкин отец?» — спросила Татьяна. «Не то, чтобы Федор замялся. Вопрос в том, хочешь ли ты со мной поделиться?» Татьяна кивнула. «Хорошо, скажу. Ты, наверное, думаешь, что это какой-нибудь мальчик из универа меня обрюхатил. Так, по глупости и по пьяни. К сожалению, Федя все еще хуже. Ленка от папиного начальника». «Да иди ты!» вырвалась у Федора. «Само собой, то была величайшая любовь всех времен и народов». Татьяна недобро усмехнулась. «Со всеми погремушками». «Такой был...» Красивый мужчина, интересный, что называется, настоящий мужик. Ты его не застал, потому что он пошел на повышение, а папа как раз занял его место. А тебе сколько было? Девятнадцать, вполне совершеннолетний. Федор вздохнул. Ну, хотя бы этого греха на моей совести нет. А она была сильно моложе, но взрослая, двадцать семь. И ты хотел жениться. Да? Ну вот, усмехнулась Таня. Можешь еще считать себя порядочным. А Ленкин папаша только обещал, а потом посмеялся надо мной. Такая взрослая, а в сказки веришь. Я хотела аборт сделать, но не смогла. В последний момент сбежала. Вот и хорошо. Ленка, отлично у тебя получилось. Это да. А он знает? Ну, конечно. Помогал? Нет. Продвинул отца на повышение и решил, что этот подачка с лихвой компенсирует все алименты. И не боялся, что ты подашь в суд? Знал, что испугаюсь, кто он и кто мы. Татьяна глубоко затянулась и снова закашлялась. Серьезно, Тань, завязывай с куревом. Вредно для здоровья тебе не идет. А твои родители знали, кто Ленкин отец? Татьяна зло фыркнула. Знали, но не хотели знать. Как это? А вот так. Поверь, там не надо было быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться, от кого у меня ребенок. Но они просто не дали мне сказать. Сразу папа стал орать на меня. Проститутка! Залетела неизвестно от кого. Нагуляла, в подоле принесла. А мама, ты знаешь, интеллигентная женщина, так она культурна. Татьяна, я не желаю знать подробностей твоей половой жизни. Это для меня оскорбительно. «Твой мужчина на тебе не женится, и этого достаточно». Федор молча похлопал жену по коленке и подумал, что зря, наверное, так хорошо относился к тестью. Мамаша там конченная, с неё взятки гладки, а тесть поступил подлый, как трус, разменял честь единственной дочери на новое назначение. А может, и того гаже. Взрослый и умный человек не мог не замечать, как непосредственный начальник оказывает знаки внимания дочери. Танька сто процентов сдалась не сразу, пришлось начальнику за ней побегать, и это совершенно точно не ускользнуло от папиного ока. Однажды у него так случилось, на банкете по поводу его сорокапятилетия, Тоже там один московский хрен стал клене Лене к подбивать. И он сразу это заметил, хоть специально за дочерью и не следил. Раньше Таньке почуял опасность и немедленно посадил Ленку в такси и отправил домой, понимая, что или так, или придется бить морду кавалеру. Также же и Татьянин отец мог изолировать влюбленную дочь, например, отправить ее с матерью в санаторий, если уж не хотел идти на прямую конфронтацию с начальником. Ну ладно, ладно, родители Татьяни попались слепоглухие. Бывает, жизнь есть жизнь, но потом-то что? А потом самая подлятина. Не захотели разделить с дочерью груз вины. Наоборот, все на нее перевалили, чтобы и дальше идти по жизни налегке и чистенькими. Лучше пусть дочка будет проститутка, нагулявшая не пойми от кого, чем ты сам окажешься рыболепным трусом за теплое местечко, позволившим господину обесчестить твою единственную дочь». «Двое отбитых встретились», — вздохнул он. «Что?» — не поняла Татьяна. «Мы с тобой оба с отбитыми головами. Только тебе хуже пришлось. Тебе бы отогреться возле нормального человека». А ты связалась с таким мрачным дундуком, как я. Федь, а что толку теперь обсуждать? Давай просто потрахаемся и все. Давай.